буфетна наполнилась публикой. К стойке выстрелился хвост, а затем над очередью прогремело «Сосиски!». Господа дворяне загудели, начал толкаться локтями. Кого-то ретиво вытолкнули прочь, а над очередью вновь прозвучал трубный глаз полкило в руки!». Полковник чувствовал себя скверно, ощущая, насколько отстал от жизни. Нечего и думать, что ему, живому ископаемому, удастся достойно представлять свой древний род такое сложное время». Невеселые размышления Корфа прервал какой-то небритый, очень юркий молодой человек кавказской наружности, который без спросу подсел к барону, представившись князем Чавчавадзе, и приложил свои услуги по оформлению и поиску нужных для анаблирования документов. Аплату за услуги он попросил в какое-то СКВ, но только не в географии. Корф прикинул, что в его времена подобного князя попадем по недоразумению в собрании отхлестали бы по физиономии и вышибли пинком но смолчал поинтересовавшись лишь как здесь обстоят дела с дуэлями князь Чалчавазы тут же предложил к серок с дуэльного кодекса за 10 баксов и пару настоящих пистолетов лефоше за 2500 Пшёл вон трекуст наконец не выдержал корф князь нисколько не обиделся сообщив что его всегда можно найти здесь в это время после чего отправился, куда и велено было. Столики обживались публикой, который, успев разобрать сосиски, дружно пил черный напиток с запахом сапожного крема, именовавшийся от чего-то кофе. Барон, взял кекс и бутылку виноградного сока, не поленился лишний раз сполоснуть под краном стакан, после чего принялся заполник, стараясь лишний раз не смотреть на высшее общество. «Разрешите?» – услыхал чей-то дребезжащий старческий голос – «У вас свободно, милостивый государь!» Прошу вас, кивнул Корф. За столиком устраивался невысокого роста старичок с седым венчиком волос, вокруг блестящей лысины и молодыми ясными глазами. «Позвольте представиться. Говоруха Ростислав Вадимович, вы, наверное, здесь впервые, сударь!» Барон, отметив про себя, что фамилия ему весьма знакома, поспешил, в свою очередь, отрекомендоваться. «Вы корф?» — удивился старичок. они не сказать, из каких вы корфов?» Барон уже собрался пояснить, что он сын генерал-лейтенанта Модеста Ивановича Корфа, бывшего тамбовского губернатора, но прикусил язык. «Я...» — замялся он. «Я вообще-то из петербургских корфов. Правда, наша семья, то есть семья моего э, прадеда, в начале века жила в столице». — Я э, потомок Модеста Ивановича Корфа. Старичок, внимательно поглядев на барона, всплеснул руками. — Ну, конечно же! Как же я не догадался! Вы же вылитый Миша Корф! Не слыхали о вашем тезке? Это сын Модеста Ивановича, вероятно, ваш дед или прадед. Хотя, позвольте, позвольте. Корф вслушался в скороговорку старичка, и тут его осенило. «Говоруха! Ростислав Вадимович! Славик!» Пораженный этой догадкой, барон нерешительно заметил. «Видите ли, господин Говоруха, я не знал своего деда. Вы же понимаете, большевизия, совдепия...» Тут он вспомнил читанный им краткий курс. «Индустриализация, враги народа...» «Но мой прадед, кажется, был знаком с семьей какого-то Говорухи...» Кажется, старший говоруха в начале века был первоприсутствующим в столичном отделении правительствующего сената. — Это мой батюшка! — подхватил старичок от возбуждения, даже подпрыгнув. — Он дружил с генералом Корфом. — А младший Корф, Миша, меня частенько, представьте себе, таскал за уши. — Было такое, — удовлетворенно подумал полковник. — И по делам тебе, Славик. — По-моему, — продолжал он уже вслух, — у моего прадеда было двое детей, дочь и сын. Насколько я понимаю, моим дедом был Вовка, э, э, Владимир Корф. — Вы, похоже, ошибаетесь, — вдохнул старичок. — Володя Корф пропал в лагерях еще в начале тридцатых. Детей у него не было. У барона перехватило дыхание. — Но я слыхал, что мой отец родился э, незадолго, — выдавил он из себя. «Может быть». Говоруха посмотрела на полковника как-то странно. «Меня здесь тогда не было, осваивал сибирские просторы. Значит, вы правнук Миши?» «Как знаете, приятно. Вы на него очень похожи». «А... дочь Михаила Корфа, нерешительно поинтересовался оборон, ее звали Леля... Ольга». «Как же, как же...» — обрадовался старичок, — с Лёлей я был знаком много лет. Когда я вернулся с Устьевым Лага, она и её супруг мне, знаете, очень помогли. Лёля в конце двадцатых вышла за какого-то, вообразите, комсомольца. Она умерла лет 20 тому. — Увы, Михаил Модестович, из тех прежних выжил лишь я. — Может, вы слыхали? Корфы дружили с Орловскими. Это их соседи. — Да. На миг забыл Собарон. Генерал Орловский был убит солдатней еще в семнадцатом. Капитан Орловский, Андрей, его старший сын, служит в Марковской дивизии. У него есть брат Юрий. «Был», — покачал головой Ростислав Вадимович. «Из них никто не уцелел. Ни из Орловских, ни из Арциуловых. Может, и о них вам рассказывали?» «А?» — начнул Собарон. «Да, кажется. А у лёли Ольги Михайловны были дети?» «А как же!» — закивал старик. — Двое сыновей. Старший живет где-то на юге, а младший в столице. Очень, я вам скажу, известная личность. Сейчас он как раз во главе делегации уехал во Францию. Не обратили внимания? Об этом и в газетах было. А его сыну тут в городе... Кстати, как и вы, Михаил. Михаил Плотников. Шалопай, доложу я вам. Он здесь бывает, оживился барон. — Ну что вы! — Махнул рукой Говоруха, что ему здесь делать? Тут либо потомки хе -хе, дворников, либо такие мумии, как я. Знаете, даже забавно, столько самозванцев, эдакие отрепьевы. Здешний предводитель Андрей Голицын. Хе -хе -хе. Голицын, конечно же, до да не тех, про других говорить нечего. Настоящие до сих пор напуганы, выжидают. Мне это уже все равно. Видели публику? Чем занимается, а? Дешевтами, отрубил барон. Теперь это называется коммерческая деятельность. Вначале меня раздражало, а теперь начало, признаться, забавлять. Помните у Некрасова? Берка давно дворянин. Или это уже в школах не учат? Благословляя болото 77-10, кивнул Корф. Если не учат, то жаль. Господин Говоруха. Вы меня очень обяжете, сообщив адрес Михаила Плотникова. Все-таки, э, э кузен. В дом на набережной барон вернулся в ранних сумерках. Келюс и Фрол сидели на кухне и о чем-то спорили. Корф хлебного холодного чая поинтересовался предметом дискуссии. «Ерунда», — махнул рукой Лунин. «Это все наш трижды тхар Советского Союза. Собаку он увидел, еще одно. Да не простую, а золотую» в в кулак бином однако господа осторожно отозвался корф воинфррот вообще животных не выносит чуть что топором такой я чудило согласился дхар но ну, посуди сам михаил нас и так пасут каждый день а тут француз снимает девочку шляется с нею позавидовал вернул келюс ну лида художница ну, погуляли и не ною она интересовалась этим бином самоедом А он все вампиры, ракшасы, баба-яга баба в тылу врага. Вместо шмайсера — кочерга. Собака не собака, а следят. Теперь они элитку засекли. А если за нее елы тоже возьмутся? — Резонно, — заметил полковник, отнесшийся к услышанному без всякой иронии. — Но, фрол, может, вы все-таки перевели, преувеличиваете? Что им от нас нужно? — думая так елой нахмылился Дхар. — Волков здесь какую-то вещь, а значит, ему требуется свой человек. — Лидку перевербует, — хмыкнул Келюс. — Бакс и пасу Она не согласится, ей твои рисунки нравятся. Наш аборигент, представьте себе, Михаил, почти что Рембрандт. А Лиду мы проводили до самой квартиры. Живет она с родителями. На этот раз Фрол промолчал, но вид у него остался озабоченным. Килюс, между тем, изложил барону историю поисков загадочного подполковника, завершившуюся в кооперативе по изготовлению памятников на Головинском шоссе. «Вообще-то логично», — заключил он. фраучи служил в бете. Грехов у него. Считать не пересчитаешь». Так что он вполне мог разыграть собственные похороны и устроиться жить у своей рыжей. «Конспирация не бог пожал плечами барон. «Но можно, конечно, проверить». А у меня тоже, признаться, кое-что имеется. Вот. И барон выложил на стол переданную прыжовым в записную книжку. Записи и схемы рассматривали долго, передавая блокнот из рук в руки. Предположение, что текст написан на иностранном языке, отвергли сразу. Лунин, не удержавшись, поинтересовался, не тхарски ли это. Фроу шутки не понял и, внимательно присмотревшись, отрицательно покачал головой. «Все — Все, — осведомился Николай. Комментариев не будет? Тогда я скажу. Это, господа и товарищи, типичная тарабарщина. Удивил Ёлы, хмыкнул Тхар. Тарабарщина. Тарабарщина, товарищ Калмык, это не галиматья, а название шифра. Точно подтвердил барон. Древнерусский шифр. По-моему, он бывает двух видов. Простой и сложный. Это третий вид, очень сложный. В простой тарабарщине иной порядок гласных. В сложной... Порядок меняется у всех букв. А здесь, похоже, порядок букв не изменен, а специально перепутан согласно какому-то ключевому слову. Чтобы писать таким шифром, нужно держать перед глазами таблицу или иметь слоновью голову. В общем, мы это не прочтем. Надо все же посмотреть, не согласился Корф. Вдруг что-то поймем. И схема, господа, схема прелюбопытная. Карман Кевна Лунин. Хорошее название для тайного убежища. Обязательно поглядим. А что у вас, Михаил? Правнука нашел смущенно улыбнулся Корф. Тоже Михаил, правда, не Корф, а Плотников. Ну, здорово, — обрадовался Кирюс. Были в дворянском собрании? Если можно так выразиться, — заколебался полковник. Представляете, господа, встретил своего знакомого, Славика Говоруху. Этакий был Плакса и маменькин сынок. Последний раз видел его в семнадцатом. А сейчас... Можете себе представить. Фролок и Лёс переглянулись. И еще, господа, добрал барон. Я узнал... Какой-то ужас. Вовка, сын, пропал в лагере. У него даже детей не осталось. Не верится. Как же так? Ну, если вернусь... Черт, таз два, попрошусь на передовую. не одного пленного не возьму. Вот только деда моего не зашибите, то ли в шутку, то ли всерьез попросил Николай. Он и так чуть не помер в двадцатом, а то растурюсь, как герой американского фильма. Когда все уснули, Фролл неслышно встал, оделся, сунул под полу куртки топор для разделки мяса и, стараясь никого не потревожить, вышел из квартиры. Ночной город был пуст, Тхаршилл быстро почти бежал, боясь опоздать. Через полчаса он уже был у серой блочной девятиэтажки в переулке рядом с проспектом Мира. Именно здесь жила курносая художница, которой так понравился нарисованный фролом портрет. Не доходя до нужного подъезда, Тхар остановился, а затем двинулся медленно, переступая с пятки на носок и осторожно пригибаясь. Потом, остановившись, прислушался и тут же упал ничком прямо в высокую траву палисадника. Черная собака появилась внезапно. Она подбежала к подъезду, принюхалась, внимательно поглядела по сторонам и, наконец, подняв большую голову с горящими в темноте зелеными глазами, завыла. Это был необычный собачий вой, скорее крик, хриплый и одновременно пронзительный. Фрол невольно втянул голову в плечи. Вой повторился, затем собака отбежала чуть в сторону и легла, не спуская с подъезда глаз. Через несколько минут дверь скрипнув медленно растворилась. И на крыльце появился женский силуэт. Фрол смотрелся и при слабом свете фонаря узнал свою новую знакомую. Странно и явно наскоро одетая, Лида неуверенно ступала, не двигая руками и глядя куда-то вдаль. Хар понял, что ее широко открытые глаза ничего не видят. Собака встала, мотнув мощной головой и не торопясь побежала вглубь двора. Девушка заспешила следом, неловко перешагивая ступени. Ее походка сразу же напомнила Фролу походку Коры. «Большая, плохо сделанная кукла. Не человек». Секунду подумав, Тхар быстро обогнул двор. Черная тварь уже стояла посреди площадки рядом с песочницей, где лежали забытые детворой пластмассовые формочки. Собака покрутилась на месте, потом отбежала в тень. И Тхару показалось, что черное тело перекуркнулось. Девушка уже подходила к площадке, И тут из темноты навстречу ей стала высокая сутулая фигура, отдаленно напоминающая человеческую, но с очень длинными руками. И, как по чуде Астхару, покрытая густой длинной шерстью, в свете фонаря блеснули кривые клыки. Дхар перекрестился, вытащил топор и бросился вперед.